ИЮЛЬ 1966 ГОДА «Очень яркие», — сказала Джудит, глядя на ткани, разложенные на прилавке. «Я привезла из дома швейную машинку», — сообщила Мэдди. «Могла бы быстро шить для тебя летнее платье. Это нетрудно. Цельнокроенное, которое сейчас на мне. Думаю, если внести некоторые изменения, подойдет и тебе. Бедро у Джудит шире, чем у Мэдди, а бюст уже». Но не намного и крови позволяет не обращать на это слишком много внимания. Я редко ношу с рисунком, заметила Джудит. Надо подумать. Мэдди отвергнута. Вернее, ей следовало бы чувствовать себя отвергнутой, но она понимала, что у молодой подруги менее современный вкус, чем у нее самой. Джудит во многих отношениях консервативна. Она все еще делала прическу с традиционными крупными зветками на концах, тогда как Мэдди, идя в редакцию, укладывала волосы в пучок на затылке, а в нерабочее время распускала. Джудит в самом деле редко носила ткани с рисунком. Она предпочитала одеваться так, чтобы ее платье, туфли и сумка были одного цвета. Живя с родителями, она могла позволить себе иметь гардероб, который не каждой девушке по карману. Сегодня она была одета во все желтое. Желтые туфли-лодочки, пастельно-желтый льняной кардиган с брошкой в виде бабочки на плече. «Красивая брошка», сказала Мэдди, тронув пальцем золотистую головку бабочки. Зеленые глаза насекомого блестели. «Купила в корвец», — ответила Джудит. «Примечание. Сеть универмагов сниженных цен». «Всего 2,98». Мэдди широко раскрыла глаза, изобразив удивление. Брошка была по-своему симпатичная, И по ее виду нельзя было сказать, что она была куплена в Корвиц. Но здесь, в Стор, в окружении творений Бетти Кук, эта бабочка из фальшивого золота со стеклянными зелеными глазами выглядела почти оскорблением. Мэдди решила купить отрез ткани для себя, продолжая с вожделением смотреть на украшения. «Как жаль, что эта красота мне не по карману. Но большинство мужчин не оценили бы ее», У мужчин такие традиционные взгляды на то, что, по их мнению, желают получить женщины. Таинственный любовник Клео Шервуд, которого Мэдди еще не нашла, покупал ей одежду, но не ювелирные украшения. Необычно. Меховой палантин, понятно, но остальная одежда. Например, костюм в стиле Шанель, пусть копия, но отличная. То нарядное платье, которое вполне могла бы надеть одна из Супримс. Безупречное маленькое черное платье из Вана Ванамейкерс. Нетипичные подарки для любовницы, если Клео Шервуд можно было так назвать. Но, похоже, все это не имеет значения. Мэдди потратила столько времени, изучая жизнь Клео Шервуд, однако никого не интересовало то, что ей удалось узнать. Она предложила опубликовать материалы ясновидящей, затем о скорбящих родителях Клео. Но Кэл сказал «Нет, не сейчас». Может, через год, в годовщину. В годовщину? Как при данных обстоятельствах можно использовать такое слово? Через год после дня пропажи, а лучше после дня обнаружения. И вся эта брюква. В июне 1967 или в январе, если повезет. Так не скоро. За обедом в виллич-рум она рассказала о своих горестях Джудит. Их общение носило странный характер. Да, они вели беседы, но это были монологи, никак не связанные друг с другом. Мэдди говорила о своей работе, Джудит давала понять и не в первый раз, что ей хочется иметь такое место, куда она сможет приглашать своего мужчину. Разве у Пола нет своей собственной квартиры? Я говорю не о Поле, а о другом. Его отец умер, и он живет в доме родителей с матерью и сестрой, которая намного младше. Там невозможно уединиться. У тебя новый спутник? Джудит покраснела, но было видно, что она гордится собой. «У меня их два. Не знаю, как я попала в такую ситуацию. Один парень, Патрик Монаган, буквально преследует меня после двойного свидания в кинотеатре для автомобилистов две недели назад. Если бы не это двойное свидание, я бы ни за что не поехала в кино для автомобилистов, потому что... потому что, ну, сама понимаешь». Мэдди понимала, хотя самой ей доводилось бывать в автокинотеатре, только когда на заднем сиденье ее машины сидел Сет. Семилетний сын был в восторге от того, что мог отправиться в кино в пижаме и посмотреть фильм через ветровое стекло. Почти все в этих кинотеатрах было не самого высокого качества. И звук, и сами фильмы, и еда, и напитки. Но если ты ребенок, новизна ощущений перевешивает все. Как этот маленький мальчик, так радовавшийся тому, что его окружало, Стал таким, как сейчас, когда из него слова клещами не вытянешь. Интересно, с Милтоном он такой же? Как жаль, что нельзя спросить. Пол знал Патрика в старшей школе, и я видел его на собраниях в демократическом клубе. Мы познакомили его с девушкой, которую я знаю. Честное слово, я этого не планировала. «Значит, точно планировала», — подумала Мэдди. «В общем, он позвонил мне на следующий день, и в нем есть что-то такое». Но Монаган... Родители не переживут. И он лишь немногим респектабельнее, чем Коп. Работает в комиссии штата под контролем за оборотом спиртных напитков. Но он правда классный. Сильный, молчаливый. Думаю, я могла бы по-настоящему на него запасть. По-моему, это преждевременно, встречаться с ним наедине. Мы должны вести себя осторожно. Я хочу сказать, что все еще встречаюсь с Полом, И та другая девушка была бы ужасно оскорблена, если бы узнала, что Патрик преследует меня. Мы с ним думаем о других. Думаешь о других, а сама ведешь себя нечестно по отношению к ним, подумала Мэнди. Но... но можно ли назвать это нечестностью? Ведь другая девушка не имела на этого самого Патрика никаких прав, а Джудит никогда не относилась к Полу серьезно. Просто не может относиться серьезно. Ведь она несколько раз объясняла Мэдди, что должна выйти замуж за еврея, но тогда не может относиться и к Патрику. «Тайные любовные связи», — в раздумье пробормотала Мэдди. «Мир полон их». Осознав, что подошла слишком близко к тому, чтобы выболтать собственные секреты, торопливо добавила, «Я, разумеется, думаю о Клео Шервуд. Уверена, что у нее была пара или покровитель, но никто не желает ничего говорить». «Я была во Фламинго, и там со мной обошлись как с прокаженной». «В клубе Шелла Гордона?» — спросила Джудит. «Да, и он выставил меня вон». Звучало мелодраматично, но в сущности соответствовало истине. Если Шелл Гордон чем-то обеспокоен, то это, скорее всего, как-то связано с Эзекиэлом Тейлором. Наверное, Мэдди следовало бы порадоваться тому, что теперь ей известно его имя. Хоть какое-то имя но она была немного разочарована тем, что Джудит обронила его с такой небрежностью. Ведь можно было узнать про Тейлора давным-давно, расспроси она Джудит, когда та впервые упомянула имя Шелла Гордона. «Где я слышала это имя?» «Скорее всего, ты его не слышала. Возможно, Мэдди это только показалось, но вроде бы Джудит сделала акцент на слове «ты», как будто это имя было неизвестно только Мэдди, а все остальные знали его». Ну ты наверняка слышала об из клиннерс И зачистит все. Он хозяин химчистки? Пакеты. Все ее вещи были в полиэтиленовых пакетах. Она разглядывала этикетки. Но выходит, разглядывать нужно было не их, а наклейки на вешалках. Да, и Шел Гордон поддерживает его кандидатуру на выборах в Сенат Мэриленда в 4 округе, где он противостоит Верни Уэлкам. Значит, Тейлор и был мужчиной, Клео Шервуд? «Понятия не имею. Я имела в виду только то, что Шелл Гордон кого-то прикрывал. И, скорее всего, этим кем-то был Тейлор. Они с Гордоном не разлей вода и говорят, вы с Клинерс отмывают не только вещи». «Кто говорит?» Джудит небрежно пожала плечами. «Люди? Друзья моего дяди?» «А еще они говорят, что Шелл Гордон убежденный холостяк». «Примечание. Эфемизм для гомосексуала». «За что купила, зато и продаю». Несколько раз повторив про себя эту фразу, Мэдди наконец поняла ее. Стало быть, Изикиель Тейлор баллотируется в Сенат штата, а человеку, выставившему свою кандидатуру на выборную должность, никак нельзя иметь подружку на стороне. О, иметь можно, просто он должен ее скрывать. Если, то есть я на самом деле ничего такого не знаю, Тейлор встречался с той женщиной, которой ты так одержима, то ему достаточно было просто вести себя осторожно. Женщины не станут голосовать за мужчину, унижающего свою жену, особенно негритянки, и особенно если в выборах участвует женщина, уже занимающая место в Сенате. Но Тейлор играет по правилам. Появляется на людях вместе с миссис Тейлор и не создает проблем. Она улыбнулась при виде удивления, отразившегося на лице Мэдди. «Я же тебе говорила, демократический клуб – хорошее место, чтобы знакомиться с людьми и чтобы узнавать всякую неофициальную информацию». Теперь я столько всего знаю о том, как в городе все устроено, и завожу полезные знакомства. Один из сенаторов, которого знает мой брат, полагает, что может устроить меня в одно из хороших федеральных агентств. Но мне надо будет придумать способ, как добираться до работы. Это в Форт Миде. Впрочем, я, вероятно, и так сказал уже слишком много. Все твердят мне, что мужчина Клео тут ни при чем, поскольку в новогоднюю ночь она ушла с другим, которого никто не знает. Сказала Мэнди, говоря не только с Джудит, но и с самой собой. Но что, если все это было частью плана? Что, если кто-то послал мужчину, чтобы убить Клео? А что, если Клео умерла, когда была с Тейлором, и надо было создать легенду, чтобы скрыть это? Как говорят, никогда не попадайся с мертвой девушкой или с живым мальчиком. Кто говорит? Джудит в ответ только засмеялась. Так ты и подумаешь? О чем? О том, чтобы позволить мне пользоваться твоей квартирой, когда тебя там нет. Джудит, я нахожусь там все время. Меня не бывает только вечерами, по средам, когда ужинаю с Сетом. Мне было бы достаточно даже этого. Да уж, достаточно. Более чем. Джудит, будь осторожной. Я всегда осторожна. Будь осторожна со своим сердцем. Об этом нам никогда не говорят. Нас учат оберегать только тела. Но тело оправляется быстро и может выдержать многое, не то сердце. Если первый мужчина, которого ты пустишь туда, окажется плохим человеком, ты никогда уже не станешь прежней». Джудит снова покраснела, но на сей раз было видно, что она по-настоящему смущена. Мэди, мы собираемся просто...» «Ну, мы не собираемся заниматься этим». «Ты могла бы встречаться с ним в кино, как с Полом». «Но я хочу с ним... говорить...» сказала Джудит, словно удивленная своим желанием. «Если бы речь шла о том, чтобы просто целоваться и обниматься, то да, мы могли бы встречаться в кино, но я хочу узнать его поближе. Он такой молчун. Однако в кинотеатре я видела, что он прямо глазел на меня. Он тоже хочет узнать меня поближе. Но я даже не могу достаточно долго поговорить с ним по телефону, не вызвав подозрений у родителей. Прежде Мэдди редко приходилось завидовать другим женщинам» но сейчас она испытывала зависть. Ферди тоже был силен и молчалив. Он приходил уже полгода, но она почти ничего о нем не знала. «Как мне найти этого Изикиала Тейлора?» «Мэдди, тебе надо познакомиться с моим братом, который разбирается в политической кухне». «Джудит, мне и так хорошо. Меня не нужно ни с кем знакомить». «Брату это тоже не нужно, но он знает, что к чему. Он скажет тебе, на правильном ты пути или нет». Говорю уже. Знаю, знаю. Надо ходить на собрание в демократический клуб.